Срочный звонок доктора Хейверта, весьма компетентного терапевта, не раз рекомендовавшего мне пациентов в прошлом. Просьба провести собеседование с одним из его постоянных пациентов, чрезвычайно тяжело заболевшим человеком, который вас осматривалший его в Ляноксхиле психиатр выразил желание немедленно госпитализировать. С этим психиатром, доктором Марсель Хартман, я лично не знаком, однако слышал о ней самые лестные отзывы.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 однако же испытывает потрясение в связи со случившимся и с результатами, к которым оно привело или же, скорее всего, приведёт его семейной жизни, работе и прочих обстоятельствах. Также обеспокоен возможностью рецидива, то есть собственной способностью ученеть что-нибудь аналогичное или ещё более ужасное. Итак, 5 дней назад, в день, когда его жене исполнилось 28 лет, пациент запер её в спальне Перерезал горло двум своим псам золотистым ретриверам и оставил их тела в большом контейнере на полу в гостиной в качестве подарка супруге. Затем поехал поездом в Нью-Йорк и снял номер у гостиницы, где находился не менее 48 часов. На протяжении всего этого времени никто не знал о его места пребывания.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 С тех пор, как в 1968 году, вскоре после того, как вся семья эмигрировала в США, отец жены пациента умер, доктор Хейвард начал патротически о ней заботиться. Поэтому в минуту кризиса с её стороны было вполне естественно обратиться к нему за помощью. Есть не считать мужа и сестры, проживающие в Калифорнии, доктор Хейвард самый близкий ей человек. Пациент обратился к доктору Хейверту в надежде на то, что тот сможет сообщить ему, каково сейчас его жене. Испытывая к своей жене глубокую привязанность, он тем не менее был и остаётся настолько обескураженным тем, что совершил, что ни в каком контакте с ней, включая и разговор по телефону, не желает и слышать. Они считались образцовой парой и боготворили своих собак.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 Пациент закончил школу в Масачусетсе, где проявил себя довольно мечажной натурой, однако учился достаточно хорошо для поступления в Брауновский университет. В колледже, по его собственным словам, он уделял учёбе крайне мало времени и еле-еле натянул джентльменские троечки. По окончании университета пациент начал работать в семейной фирме. В начале 70-х поддался тогдашним настроениям молодёжи,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 Они не доверяют ему и, возможно, завидуют его проникновению в куда более обширный и усложнённый мир, чем их собственный. Пациент без затруднений признаёт, что не поддерживает с ними практически никаких отношений. Время от времени видеться с родителями, удалившимися теперь на покой и живущими на своей вилле в Афлориде. Хорошо ладится с отцом, который тоже когда-то слоыл смутьян мы забиякой.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 Что именно было написано в записке, оставленной для жены? Я выводы будут сделаны после повторного обследования.